свой со своим когда миллеру доложили что штирлиц идет по коридору РСХА к своему кабинету он на мгновение растерялся он был убежден что штирлица схватят где-нибудь в другом месте он не мог объяснить себе от чего но его все время не оставляло предчувствие удачи он правда знал свою ошибку Он вспомнил, как повел себя, увидав избитого холтофа. Штирлиц, конечно же, все понял. Поэтому, считал Мюллер, он ипустился в бега. А то, что Штирлиц появился в имперском управлении безопасности, то, что он неторопливо шел по коридорам, раскланиваясь со знакомыми, вызвало в Мюллере растерянность, и уверенность в удаче поколебалась. Расчет Штирлица был прост. Ошарашить противника значит одержать половину победы. Он был убежден, что схватка с Мюллером предстоит сложная. Холтов ходил вокруг самых уязвимых узлов в его операции с физиками. Однако Холтов был недостаточно подготовлен, чтобы сформулировать обвинение, а каждый пункт, к которому он выходил, скорее интуитивно, чем доказуемо, мог быть опровергнут или, во всяком случае, имел два толкования. штирлиц вспомнил свой разговор с Шелленбергом во время праздничного вечера, посвященного дню рождения фюрера. После выступления Гиммлера состоялся концерт, а потом все перешли в большой зал, там были накрыты столы. Рейхсфюрер по своей обычной манере пил сельтерскую воду, его подчиненные хлестали коньяк. Вот тогда-то Штирлиц и сказал Шелленбергу о том, как неразумно работают люди Мюллера с физиком, арестованным месяца три назад. «Куда бедно, все-таки я посещал физико-математический факультет», — сказал он. «Я не люблю вспоминать, потому что из-за этого я был на грани импотенции, но, тем не менее, это факт. И потом от этого рунги идут связи. Он учился, работал за океаном. Выгоднее этим заняться нам, право слово». Он подбросил эту идею Шелленбергу, а после начал рассказывать смешные истории. И Шелленберг хохотал. А после они отошли к окну и обсуждали ту операцию, которую Шелленберг поручил провести группе своих сотрудников, в числе которых был и Штирлиц. Это была большая дезинформация, рассчитанная на то, чтобы вбить плин между союзниками. Штирлиц еще тогда обратил внимание на то, как Шелленберг тянет свою линию, неназойливо, очень осторожно, всячески подстраховываясь на разъединение западных союзников с Кремлем. Причем в этой своей игре он, как правило, обращал главный удар против Кремля. Шелленберг, в частности, организовал снабжение немецких частей, стоявших на Атлантическом валу, английским автоматическим оружием. Это оружие было закуплено немцами через нейтралов и провозилось через Францию без соблюдения тех мер предосторожности, которые обычно сопутствовали такого рода перевозкам. Правда, это тоже разыграли весьма технично. После того, как партизаны-коммунисты похитили несколько английских автоматов с немецких складов, был выпущен приказ, грозивший расстрелом за халатность при охране складов оружия. Приказ этот был выпущен большим тиражом, и агенты Шелленберга, работавшие по выявлению партизан, нашли возможность снабдить Маки одним экземпляром этого приказа. На основе этих секретных данных Можно было сделать вывод, что западные союзники и не думают высаживаться во Франции или Голландии, иначе зачем продавать свое оружие врагу? Шелленберг одобрил работу Штирлица. Именно он занимался организационной стороной вопроса. Шеф разведки не выходил тогда из кабинета. Он ждал взрыва в Кремле, ждал краха коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта. Штирлиц работал, не покладая рук. Его предложения встречали полное одобрение Шелленберга. Однако ничего не произошло. Штирлиц сообщил Москве все, что знал об этой операции, когда она только начиналась, и предупредил, что Лондон никогда не продавал оружие нацистам. И вся эта затея от начала и до конца — тонкая и далеко нацеленная дезинформация. Разговаривая на празднике, посвященном дню рождения фюрера, Штирлиц намеренно ушел от дела физика Рунге, сосредоточившись на обсуждении провала игры с Кремлем. Он знал, что Шелленберг, прирожденный разведчик-профессионал, забывая детали, никогда не упускает главных, узловых моментов любой беседы, даже со своим садовником. Шелленберг был равным противником, и в вопросах стратегии его было обойти очень трудно, скорее всего, невозможно но, присматриваясь к нему, Штирлиц отметил любопытную деталь. Интересные предложения своих сотрудников Шелленберг поначалу как бы и не замечал, переводя разговор на другую тему, и только по прошествии дней, недель, а то и месяцев, добавив к этому предложению свое понимание проблемы, выдвигал эту же идею, но теперь уже как свою, им предложенную, выстраданную, им замысленную операцию. Причем он придавал даже мельком брошенному предложению такой блеск, он так точно увязывал тему с общим комплексом вопросов, стоящих перед Рейхом, что никто и не заподозривал его в плагиате. Штирлиц рассчитал точно. «Штандартенфюрер», — сказал ему Шелленберг через две недели, — «видимо...» Вопрос технического превосходства будет определяющим моментом в истории мира, особенно после того, как ученые проникнут в секрет атомного ядра. Я думаю, что это поняли ученые, но до этого не дотащились политики. Мы будем свидетелями деградации профессии политика в том значении, к которому мы привыкли за 19 веков истории. Политики станет диктовать будущее «наука». Понять начальные мотивы тех людей науки, которые вышли на передовые рубежи будущего. Увидеть, кто вдохновляет этих людей в их поиске. Задача не сегодняшнего дня. Вернее, не столь сегодняшнего дня, сколько далекой перспективы. Поэтому вам придется поработать с арестованным физиком. Я запамятовал его имя. Штирлиц понял, что это проверка. Шелленберг хотел установить, понял ли Дока Штирлиц, Откуда идет этот его монолог? Кто ему подбросил в свое время идею? Штирлиц молчал, кмуро разглядывая свои пальцы. Он выдержал точную паузу и недоумевающе взглянул на бригаденфюрера. Так он вышел на дело Рунге. Так он сломал реальную возможность немцев — победи точка зрения Рунге — подойти вплотную к созданию атомной бомбы, уже в конце 1944 года. Впрочем, он убедился после многих дней, проведенных вместе с Рунге, что сама судьба мешала Германии получить новое оружие.